Глава 52. Увидев ворота Небелунгетской академии магии широко распахнутыми, Стефан нисколько не удивился. Кто бы сомневался, что его возвращения ждут аж с таким нетерпением, что даже пренебрегли мерами безопасности. Недовольно поморщившись и тяжело вздохнув, подумал он. Однако нарушенные меры безопасности ни к его тяжелому вздоху, ни к его недовольству не имели никакого отношения. Поскольку он знал, что насколько бы широко и якобы гостеприимно не были распахнуты ворота его академии, в них все равно никто посторонний не пройдет, потому как внешний периметр денно и ночно охраняли сторожевые горгульи. И шутки с этими сотрудниками отдела охраны внешнего периметра для нарушителей заканчивались очень плохо бы эти сторожа имели привычку вначале плеваться нервно-паралитической слюной, а затем уже задавать вопросы. Да, просто парализующая слюна была бы гуманнее, и она тоже есть в нашем арсенале. Честно признавала глава службы охраны внешнего периметра каждый раз, когда Мальт и Конан поднимали вопрос об излишней жестокости сотрудниц и сотрудников ее службы. Однако добавляла она, разговорчивыми шпионов и прочих нарушителей делает именно нервно-паралитический эффект, то есть страх смерти, который у них появляется, как только у них перехватывает дыхание и останавливается сердце. К слову, главой службы охраны внешнего периметра была та самая дракона-мымра, которая так негостеприимно обошлась Екатериной Алексеевной, когда та пыталась проникнуть на территорию Академии в свой первый день в сказочной реальности. Иначе говоря, самозваный Кейт в тот день крупно повезло, что Горголья приняла ее за баотоп «брысь отсюда, вы, а то очень пожалеешь», а не сочла по-настоящему опасной. Нетерпеливо расхаживающего взад и вперед по подъездной аллее Мальда стефан заметил еще издали и потому как часто тот почесывал затылок и потирал виски как нервно махал руками сразу понял его друг на грани нервного срыва и снова ничуть не удивился его матушка и ее фрейлины до нервного срыва могли довести кого угодно даже его батюшку что же касается его самого угу. вот поэтому то в том числе Он и предпочитал жить на территории Академии. И именно поэтому-то он, прикрывшись пологом невидимости, и оторвался от основного отряда, опередив его на полчаса хода. Нет, не для того, чтобы морально поддержать друга, а для того, чтобы морально подготовиться самому. «Никогда, слышишь, никогда больше так со мной не поступай!» — приветствовал маль друга. «Как так?» Не сдержав улыбки, уточнил Стефан и спешился, чтобы было удобнее разговаривать с другом. «Ты бросил меня тут одного-единственного на произвол твоей замечательной и чудесной матушки!» Стоит отметить, что обычно флегматичный Мальт заикался не столько от того, что Аша настолько был зол, сколько от того, что, говоря о матери своего друга и суверена... Старался очень и очень аккуратно подбирать слова. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но когда я тебя здесь, как ты выражаешься, бросал, я понятия не имел, что моя замечательная и чудесная матушка прибудет», — насмешливо заверил принц. «Кроме того, насколько я помню, я не скрывал, что со мной все в полном порядке», И еще два дня назад отправил вестника, что со мной все в порядке, и я жив и здоров. Да знаю я, и вестника я твоего получил, и все всем сообщил. Выпустив накопившееся в нем раздражение, согласился с доводами друга Мальт. И даже надеялся наивный, что они, узнав хорошие новости, свалят. Но они не свалили. Так что, в общем, ты просто не представляешь, как я зол. Я так зол, что если бы знал, кто донес твоей матушке о том, что ты отправился в поход, и что из этого похода ты можешь не вернуться живым, убил бы. Стефан усмехнулся еще шире. Для его друга, который превыше всего ценил жизнь, причем в любых ее проявлениях, это было очень сильное заявление. Однако тут же и помрачнел. Он понятия не имел, зачем кому-то нужно было организовывать приезд его матери и отца в академию. Точнее, кому, он приблизительно знал. А вот зачем? Вот это был вопрос на миллион златников. Тебе смешно? Между тем кипятился Мальт. А мне нет. Они меня за эти три дня всем скопом так достали, что я на полном серьезе начал опасаться, что еще чуть-чуть, и я возненавижу тебя настолько, что превращусь в мертве Что ж, спасибо, друг, что не превратился. Теперь уже мрачно усмехнулся его высочество. Не нравится мне это, Стеф. В свою очередь вдруг посерьезнел Мальт. Тром, чую, что не просто так вас всех, я имею в виду тебя, твою матушку, твоего отца и камень, собрали в одном месте. Очень я боюсь, что что-то затевается. И я здесь полностью с тобой согласен», — кивнул принц. «Вот только знать бы еще что!» В это же время в одной из башен Академии Довольный собой похихикивал его высочество талан. Подумать только, какими предсказуемыми оказались его троюродная сестренка Корди и ее глупый муженек, его двоюродный братец Лоттер. Даже странно, что именно они родители Стефана. Стоило ему только прислать Корди анонимного вестника, сообщившего ей о том, что ее «маленький мальчик» в опасности, и она тут же заторопилась ему на помощь. Что же касается его величества Лотера, то тот заторопился на помощь маленькому мальчику, поскольку знал, что тому, когда он вернется из похода, понадобится защита от маменьки. — И это королевская семья! — презрительно фыркнул Талан. — Ее величество ведет себя по отношению к своему сыну как квочка, а его величество — как преданный пес. Именно поэтому они и недостойны управлять Небелунгидией, потому что ставят свои семейные интересы выше государственных. Это ж какими надо быть никудышными правителями, чтобы оставить столицу и отправиться в провинцию, зная, что не сегодня, так завтра в королевстве случится дворцовый переворот. Что ж, тем проще его задача. талант довольно потер ладонь о ладонь, ибо ему... Стефан, Лотер и Карделия нужны были под одной крышей, и еще под этой же крышей ему была нужна и Рогнеда. и приезд его и ее величества с целым сонмом придворных ему это обеспечил. Он таки гений, четко все рассчитал. Понимал, что даже плюющие на этикет горгульи не посмеют настаивать на том, чтобы члены придворного кортежа его и ее величества Прошли не их личности. Ошибись он в этом, и на территорию Академии Рогнеду ему ни за что было бы не провести. Талан кинул взгляд на аппетитные формы ведьмы. Хороша. Настолько хороша, что даже жаль ею жертвовать. Странно, но при всей порочности Талана его почему-то всегда тянуло к чистым женщинам. Искренним, преданным и самоотверженным. Правда, только к тем, которые при этом были еще и поразительно красивыми и не очень глупыми, и магически одаренными. И именно такой в его понимании была Кейт. И в этом был резон, объяснял талант себе и эту свою слабость. Такие женщины, как Кейт, не искали выгоды в отношениях, и поэтому, кроме того, что они вызывали восхищение, им также можно было и доверять. А вот таким, как Рогнеда, «Доверять было нельзя. Вчера эта расчетливая красотка убила своего муженька Мельника, — размышлял он, — а завтра она с такой же легкостью прикончит своего муженька короля». Ничуть не сомневался его высочество, который также не сомневался и в том, что следующим величеством Нибелунгидии станет именно он. К слову, для того, чтобы не сомневаться, у него были все основания. Стефан и Мальт не зря беспокоились. Талан не просто так собрал под одной крышей королевскую семью. Все, в буквальном смысле все, должно было решиться в ту ночь, когда Стефан, его мать, отец и Рагнеда окажутся под одной крышей. К сожалению для Рагнеды, она переоценила и правила тринадцатой луны, и свою значимость для своего высокопоставленного любовника. Как неосторожно она была но против мага с почти неограниченными возможностями она была лишь мелкой вехой на пути его к цели. Расслабленно попивающий особый травяной настой Талан в очередной раз усмехнулся. «Правило тринадцатой луны». «Тоже мне правило». Ночь тринадцатой луны была не больше, ни меньше, а всего лишь ночью, когда грань между мирами максимально истончалась. Для такой слабой ведьмы, как Рагнеда? Это, разумеется, было критическим условием для такого сильного мага, как он, да еще и находясь рядом с вратами, коими и являлся камень с тех пор, как именно его сила удерживала в заперти наиболее могущественных представителей нечисти и нежити. Это не было таким уж важным условием. Для него гораздо более важным условием было хотя бы на время избавиться от его темнейшества Сентунгида, потому как иначе доступ к камню он бы не получил. Поэтому в том числе ему пришлось так долго откладывать реализацию его плана. Однако спасибо сорникародам. Они ему и это обеспечили, причем действуя исключительно по собственной инициативе. Дальше для него, как для давно практикующего темного, было дело техники. Призвать демона, договориться с которым, как выяснилось, оказалось даже проще, чем он ожидал. Более того, Он договорился так, что у демона не было ни единого шанса его обмануть. Открыть путь демону в реальность смертных должна была ведьма, и только затем демон смог бы получить тройную кровную жертву, а именно душу Стефана, его матери и его отца. После чего в течение следующих 36 месяцев Талан должен был бы поставлять демону по одной душе каждые три месяца, что его более чем устраивало потому что это давало ему возможность без особых проблем избавиться от самых опасных его врагов. Единственное, что беспокоило Талана, это то, почему с ним до сих пор так и не вышел на связь Корви. Хотя, пожалуй, беспокоило, это сильно сказано. Так, просто слегка заботило. Особенно теперь, когда он знал, что Стефан очень скоро окажется под одной крышей с ним, его матушкой, батюшкой и рогнедой. Эрми отвел взгляд от экрана и вопросительно посмотрел на арона. «Ты уверен, что Герберт вмешается?» «Абсолютно», — кивнул тридцать третий. «Второму нужен полностью ослабленный, лишенный хранителя камень. А то, что задумал талант, может не ослабить камень, а наоборот вдохнуть в него новую жизнь». «Объясни, что ты имеешь в виду?» — недоуменно поморщившись, попросил первый. Это маленький, злобный, но далеко не глупый толстячок. А Рон кивнул на Талана. Поэтому он давно догадался, что камню все равно с кем быть связанным до тех пор, пока этот кто-то истинно заботится об интересах королевства. И если раньше он просто пребывал в заблуждении, что он именно такой и есть, то теперь, когда он впервые в своей жизни по-настоящему влюблен, у него есть шанс убедить в этом также и камень. И второй это понимает. К слову, говоря о том, что он влюблен, я имею в виду не только Кейт, но и образ его самого, каким он всегда мечтал быть, но не был способен стать. Именно поэтому талант всегда так и ненавидел Стефана. И именно поэтому он пытался его уничтожить, несмотря на все внушения второго и понимание того, что убийство наследного принца неразумно и преждевременно. Все это потому, что Стефан всегда был для талана всем тем, чем и кем он хотел бы быть, но не мог. С появлением же Кейт, его ненависть стала еще сильнее и нетерпеливее, ибо мужчина многое может простить своему сопернику, но только не обладание его любимой женщиной. И в то же время... Выросло также и его желание стать той версией самого себя, которую он всегда мечтал быть и которую смогла бы полюбить Кейт. Разумеется, со стороны такого мерзавца, как Талан, это лишь самообман, однако это самообман, который может обмануть также и камень. И вот этого Герберту, которого благодаря нашему с тобой вмешательству стало поджимать время, совершенно не нужно. «Но разве такие моральные уроды, как этот, способны на любовь?» — искренне удивился Эрмий. «Способны!» — ответил первому хорошо знакомый голос. Вот только голос этот был не Арона, а Уриила. «И давно вы здесь?» Недовольно поинтересовался он, зная, что архангел Уриил никогда бы не заявился в его вотчину без сопровождения апостола Петра. «Достаточно давно», — ответил Петр. «И что скажете?» Сквозь зубы, дабы не сболтнуть лишнего, например, трехэтажной нецензурной брани, поинтересовался Эрмий. «Пока еще наблюдаем», — хмыкнул Уриил. «Хотя должен признать, что Петя прав. То, что происходит на этой планетке, ну, очень и очень интересно». «Сволочь ты, Петя!» Не сдержавшись, все же прокомментировал Эрмий. «Я тебя прикрыл, а ты?» «А я прикрываю тебя», — невозмутимо парировал Петя. «Знаю, что ты не особо-то меня жалуешь, и все же мы делаем общее дело, и поэтому на одной стороне. Что же касается Ури, то он в курсе, что наша операция строго секретная». «Знаю», — кивнул. Глава Департамента внутренних расследований Вахра — Архангел Уриил. И понимаю, с чем связана такая секретность. Жаль, очень жаль, что психопомп с таким потенциалом, как второй, и перешел на темную сторону. Однако еще более печально то, что все наши многочисленные службы это пропустили. Иначе говоря, вы не планируете чинить нам препятствия. На всякий случай уточнил Эрмий. Ни в коем случае, заверил Уриил, я и Петя только наблюдатели. Между тем Стефан выяснил у друга все, что хотел, и, едва только отряд во главе с Сэнди и Вериком приблизился к воротам академии, снял с себя полок невидимости. Стоит отдать матушке должное, с иронией подумал он. Выдержка у нее еще та. Будь на ее месте он то он бы уже не выдержал и допрашивал бы сам себя с пристрастием. А вот ее величество все еще держало аристократическую паузу. Хм, «Мне кажется, что эту карету я уже где-то видела. И вот эту». Вдруг услышал он рядом с собой задумчивый голос Кейт. Увидев, что девушка смотрит на карету его двоюродного дяди Талана, Стефан немедленно заинтересовался. «Где?» «Где-то за городом» ответила девушка. «Сначала я увидела карету на двери, которой был вот этот герб», указала она на карету Талана, рассказав при этом, как и почему она оказалась где-то за городом. «А потом», продолжила она, «я увидела карету с вот этим гербом на двери». «Хм, но это герб его и берия, а значит и его карета. Кейт, ты уверена, что ничего не путаешь?» Проследив за направлением указательного пальца девушки, с явным скепсисом в голосе уточнил принц. «Скорее да, чем нет», — пожав плечами, ответила девушка.